И возникает даже не любовь, узнавание, мгновенное узнавание своего человека. И с этого момента все меняется. Мы заранее знаем, о чем думает наш человек, что он скажет, когда позвонит или напишет. Заранее берем телефон и открываем мессенджер, ждем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 Мужчина любил в юности девушку, Ларису. Она была такая яркая, пышная, с большими карими глазами, волоокая, как говорили в старые времена. Веселая, энергичная, общительная. Она была как пышная роза, и пахла от нее розовым маслом. Тогда были такие болгарские духи в деревянном флакончике. А он был серенький замухрышка в советских джинсах за 6 рублей, с челочкой и в очках. Они вместе учились в институте, и один раз он танцевал с Ларисой на вечеринке, потом ее провожал до дома, даже поцеловал. А потом он был как преданный пес, Верный, добрый, любящий И совершенно ненужный Он остался в аспирантуре Лариса выскочила замуж За нового русского За разбитного бизнесмена С машины и квартиры Тогда это было богатство Прошло много лет Этот Алексей добился успеха стал главой крупного издательства и сам написал много исторических книг. Он женился, но брак оказался неудачным. Как-то без любви они прожили с женой 10 лет и разошлись по согласию. А потом он уж и не хотел жениться. И так все удобно и нормально. Только вот однажды машина сломалась. Пришлось вызвать эвакуатор, а самому ехать на трамвае до дома. Две остановки, нет смысла такси вызывать. А пешком холодно и темно. Зима. В трамвае Алексей как дурак себя чувствовал. Он даже не знал, как проезд оплатить, сколько стоит билет. Раньше три копейки стоил, он отлично помнил это. Память такая штука. а в трамвае стояла, держась за поручень, пожилая женщина в пуховике, в уродливой вязаной шапке, сапоги такие китайские, матерчатые, не скользкие, и старушка, правильнее сказать, морщины и пепельного цвета кожи, очки дешевые. Алексей скользнул взглядом, И как будто кожура или кора Стала отпадать от старушки Странное преображение случилось Он узнал И вскрикнул «Лариса!» Женщина пугливо посмотрела на него И тоже узнала И стала пробираться к выходу Прочь Он понял душой Она не хочет, чтобы он ее рассмотрел Увидел, какой она стала Но все равно пошел за ней. Люди как-то понимали и расступались молча. Он догнал Ларису у двери. Трамвай ведь не открывает двери по желанию пассажиров. Он догнал и сказал снова, Лариса. А больше ничего не мог сказать этот красивый полоседой мужчина. Только рукой касался рукава старого пуховика. Благоговейно касался Он как-то все понял за секунду И только одного боялся Что Лариса уйдет Он ее всю жизнь любил Но гнал это чувство И убивал память Хорошо, что не убил Они вместе сейчас И Лариса расцветает как роза Постепенно, не сразу Глаза ее стали живыми, лицо розовым, и волосы отросли, которые погибли после лечения. Она распрямилась и поправилась, как прежде. И все ужасное, что случилось с ней в жизни, прошло и забылось. Она ожила. Кора растрескалась и исчезла. Когда-то Лариса не узнала свою любовь. Помешали очки, челочка, убогие джинсы, юношеские прыщи. Не узнала. А он потом узнал. Он умел любить. А любящие прозорливы и обладают каким-то радаром, прибором для распознавания своих возлюбленных в любом обличье. Хоть в каком. Это был специальный трамвай любви. Последний трамвай. Хорошо, что не успели в него сесть и встретиться. Это как сказка про соловья и Розу, только со счастливым концом. Мы всегда узнаем своих. Вот что я думаю. Может, по запаху? Говорил, что был запах розового масла.